Глава 28. Призрачный дракон, обдав нас потоком воздуха из-под крыльев, взмыл воздух и спланировал под входную арку, тут же снова набрав высоту. Триндериель был уже внутри, и нам не осталось ничего, кроме как последовать за ним. Помещение было огромным. У высших явно прослеживалась клаустрофобия или тяга к гигантизму. Стены зала терялись во мраке. Сложно было даже определить, какой он формы. В центре — круг с постаментом, на котором покоился большой шар, похожий на те, что используют высшие, когда нужно связать магию и технологии. Вокруг него на равном расстоянии невысокие, в половину человеческого роста, столбики. На каждом из них — крупный кристалл с идеальными гранями. Столбики соединены с постаментом чем-то вроде толстых кабелей, только полностью прозрачных. Замеченный еще из коридора синий свет исходил из кристаллов и становился все ярче. Вокруг всей этой машинерии расположились семь фигур в балахонах. Я готов был дать руку на отсечение, что это именно те, кого мы видели в воспоминаниях орка. Вся картина, подсвеченная магическим сиянием кристаллов, выглядела жутковато, но страшнее всего было не это. На полу, занимая немалую площадь зала, лежали тела человеческие, без каких-либо признаков жизни. Следов насилия видно не было, но, тем не менее, с первого взгляда было ясно, что это именно тела, трупы. Понять, откуда они взялись, было несложно. Стоило только приглядеться. Каждый из магов-балахонах держал руку на кристалле. Вторую возлагал на голову человека. Людей к магам откуда-то из темноты подводили высшие, одеждой напоминающей того эльфа, которого нам с изодрель удалось убить после нападения на лабораторию Билли. Видимо, это были те, кого в воспоминаниях Булгура маги называли послушниками. Я видел, как один из людей, стоящий на коленях возле мага, упал на пол, и послушники тут же оттащили его в сторону, бросив тело среди других, а к магу подвели еще одного человека, испуганного и трясущегося. Это что получается, маги качают из людей энергию для зарядки кристаллов? Теперь понятно, откуда растут ноги у массовых похищений, о которых упоминал Полок. Я попытался сосчитать послушников, сбился на восемнадцатом, и мне стало нехорошо. Если эльф на равных бился с Изодриэлем, что мы в пятером сможем противопоставить такой толпе? А ведь были еще неведомые твари, чьи воймы слышали в коридоре. На оценку ситуации ушло всего несколько секунд. Больше времени у меня не было. Его мне попросту не дали. Дракон с клёкотом спикировал на магов, проводящих ритуал, но довести атаку до конца ему не удалось. Сначала воздух разрезали несколько молний, одна из которых попала в призрака и отбросила его назад, а потом откуда-то из-за пределов круга ему навстречу рванулось такое же призрачное существо, похожее на крылатого льва с клювом. Два фамилья расплелись в сине-оранжевый клубок, и под виской клёкот принялись рвать друг другу призрачную плоть. И в тот же момент, издав дикий боевой клич из нескольких десятков глоток, на нас бросились послушники. На Валтазара, бегущего первым, ринулось какое-то кошмарное существо, явно порожденное некромантией. Монстр напоминал не то собаку, не то волка, только очень крупного и со всеми признаками длительного разложения. Тварь прыгнула, раздевая пасть с внушительными клыками, но глава дома Серебряной Луны лишь отмахнулся от некроморфа. Того будто молотом ударили. Кувыркнувшись в воздухе, он отлетел в сторону и распластался на полу, не пытаясь подняться. Я вскинул дробовик и открыл огонь по послушникам, которые были уже совсем близко. Где-то в стороне застучал пулемёт Орка. Первые ряды, принявшие на себя удар огнестрела, смешались, фигуры в тёмных балахонах, как подкошенные, валились на пол. Мои противоамулетные пули сбивали магическую защиту с тех, на ком она была, дроп и артеч, заряженные посты противоамулетных, завершали дело, калеча и уродуя тела нападающих. Полок же пользовался плотностью огня и скорострельностью своего оружия. Амулеты просто не выдерживали такой нагрузки и вырубались израсходовав энергию. Жару, в буквальном смысле, поддал Триндериэль, отправивший в толпу несколько фаерболов, а потом оставшиеся послушники добежали до нас, и бой перешел в новую фазу. Один из послушников выкрикнул заклинание, направив Жезл в сторону орка, и пулемет заклинил. Издав воинственный клич, эльф со сбившимся на спину капюшоном бросился на капитана. Полок перехватил пулемет за ствол и встретил его чудовищным ударом, от которого композитный пластик приклада брызнул во все стороны. Магия магии, но против такого даже она не попрет. Длинноухий замертво рухнул на пол с проломленным черепом. Второго, коренастого гнома, отбросив ставшее бесполезным оружие, орк ухватил обеими руками, поднял воздух и с размаха переломил об колено. Мне показалось, что даже со своего места я услышал хруст позвоночника. Трепыхающееся тело упало на пол, и орк сердобольно прекратил его агонию, опустив подкованный ботинок на голову несчастного. Треснуло, чавкнуло, и гном замер. Я старался держаться в стороне, так, чтобы вести эффективный огонь и не лезть в свалку. Нечего мне там делать, сомнут в первую же секунду. Быстро перезарядив дробовик, я свалил ещё одного послушника и перенёс огонь на нового некроморфа, несколькими выстрелами развратив ему голову. Тварь дёрнулась и затихла. Стрельбой я обратил на себя внимание. Ближайший послушник проследил, откуда ведётся огонь, и взял курс на меня. Остальные, к счастью, сочли ничтожного человечешку недостойным внимания. Я прицелился и уже выбирал слабину спускового крючка, когда послушник, массивный орк со свернутым в сторону левым клыком, ощерился и вскинул боевой жезл. Я так и не понял, что произошло. Передо мной сверкнуло зеленым, медальон на груди нагрелся, едва не обжигая кожу, а орка, словно затрещиной невидимого великана, снесло в сторону. Неведомая сила сбила его с ног и изломанной куклой потащила по залу, разбрызгивая во все стороны серую орочью кровь. То, что замерло у подножья каскада, назвать телом не поворачивался язык. Куча мелко подрагивающего фарша, не более. Так вот, как действует отражение магии. Грумли, старый чёрт, дай только выбраться отсюда, и я поставлю тебе самую большую бутылку твоего любимого грибного самогона, какую только смогу отыскать. Если бы не гноми амулет, сейчас и я, а не орк, лежал бы в углу безжизненной и мяса. Валтазар, даже не глядя на схватившуюся сразу с двумя послушниками из адрель, сделал шаг вперед, небрежно взмахнул рукой, и трое нападающих, безрезультатно пытавшихся пробить его щит заклинаниями из боевых жезлов, вспыхнули ослепительным белым пламенем, превратившись в живые костры, добавившие света в и без того сверкающий разноцветной магической иллюминации зал. Я гляделся по сторонам, вскинул дробовик и быстро выстрелил. Патрон с противоамулетной пулей пробил защитное поле одного из двух послушников с короткими клинками, наседающих на телохранителя Валтазара. Второй, снаряженный пулей, швырнул его в сторону. Эльф тут же воспользовался этим, изящно изогнулся назад, пропуская меч второго врага над собой, немыслимым образом извернулся и ударом ноги отбросил послушника в сторону, после чего крутнул свой боевой шест и ударил его в голову. Что-то треснуло, подобно электрическому разряду, и послушник кулем рухнул на пол. Перехватив шест, эльф бросился дальше. Изодрель, умело орудая, непонятно откуда взявшимися изогнутыми кинжалами, чьи лезвия светились бледным зеленым светом, как раз заканчивала со вторым из нападающих. Пропустив удар в бок, он болезненно скривился и замедлился, чем тут же воспользовалась эльфийка. Неуловимым движением, скользнув за спину послушнику, она одним взмахом скрыла ему глотку, из которого хлынула зеленоватая эльфийская кровь. Прошло не больше минуты, а изначально и лишились практически всех своих бойцов. Оставшиеся продолжали своё чёрное дело, разве что действовали теперь более суетливо. Кристаллы перед магами светились всё ярче, процесс зарядки подходил к концу. «Чёрт, что теперь делать?» Никто не рассчитывал увидеть здесь людей, еще и маги с послушниками находились на одной линии с каскадом, который, по словам Валтазара, ни в коем случае нельзя было зацепить. Так что я со своим дробовиком тут был явно мимо кассы. Да и магия вряд ли поможет. Мощные заклинания не выбирают цели, люди попадут под раздачу вместе с остальными. Впрочем, есть ли кому-нибудь кроме меня до этого дела?» Валтазар, не успевший даже запыхаться, вскинул свою трость, и с ее набалдашника сорвалась молния, устремившись к одному из накопителей энергии. К сожалению, от мага, как раз закончившего перекачивать энергию из женщины средних лет, это не укрылось. Он отшвырнул безжизненное тело в сторону и взмахнул рукой, вокруг которой образовался магический щит, наподобие того, к которому укрывался полок, только больше и синего цвета. Однако молния Валтазара оказалась несколько серьезнее, чем обстрел из трех штурмовых винтовок. Не выдержав ударившей в него мощи, щит взорвался, отшвырнув мага на несколько ярдов и выбив из гнезда практически заряженный накопитель. Кристалл упал на пол, но, к сожалению, не разбился. С глухим стуком он укатился в сторону, где и остался лежать, продолжая ярко светиться. Успехом назвать это было нельзя, но хотя бы матч начался со счетом 1-0 в пользу команды гостей, и хозяевам это не понравилось. Маг, отброшенный в сторону ударом Валтазара, вскочил на ноги, уверенным жестом отбил несколько заклинаний, выпущенных из боевых жезлов полоком и эльфийкой, отскочил под прикрытие каскада и, вскинув обе руки, что-то прокричал. В Первый момент показалось, что ничего не произошло, а потом я почувствовал рывок. Кто-то схватил меня за ногу и резко дернул так, что я не удержал равновесие и тяжело рухнул на пол, получив по зубам дробовиком, выскочившим из рук, но продолжающим болтаться на ремне. Извернувшись, я ударил свободной ногой, куда-то попал, но никакого эффекта это не принесло. Напротив последовал еще один рывок, и вторая рука ухватила меня за пояс. Я вывернул голову и вздрогнул, встретившись с пустым взглядом гомункула, в которого превратился один из убитых послушников. «Проклятый некромант!» Не пытаясь дотянуться до дробовика, в ремне которого я вот-вот рисковал окончательно запутаться, я рванул из кобори пистолет. Крепко перехватив рукоять обеими руками, я приставил ствол почти вплотную к голове мертвяка и трижды рванул спуск. Пистолет задергался, а голова нежити лопнула, словно переспевший арбуз, обляпав меня ошметками мозгов и кровью. Едва сдержав рвотный позыв, я отпихнул ногой окончательно успокоившегося послушника и вскочил. Окинув быстрым взглядом поле боя, я выругался. «Дело плохо. Некромант поднял не только послушников. Люди, чьи тела усеивали зал, также встали и двинулись в атаку. Меня начало трясти. То ли от горячки боя, то ли от злости. «Проклятые твари! Не могут дать покоя людям даже после смерти!» Двумя выстрелами я развалил голову ползущего камнеорка с перебитыми ногами, сменил магазин и спрятал пистолет в кобуру, снова взявшись за дробовик. Да, с огнестрельным оружием разбираться с гомункулами проще, не то, что там, в метро, голыми руками. Сейчас восставшие мертвецы были лишь раздражающей преградой на пути к моей цели, к поднявшему их некроманту. Бам! Из ствола вырвалось пламя, и бросившийся на меня гомункул превратился в движущийся факел. Учитывая, что боли мертвецы не ощущали, эффект был не такой мощный, как при сражении с жаборептилиями в канализации. Однако магическое пламя сделало своё дело в считанные секунды, сожрав плоть, скрепляющую мёртвые кости, и гомункул упал на пол. Перескочив через горящее тело, я двинулся дальше. Бам! Заряд картечи превратил в месиво череп бросившегося на меня некроморфа. Перед глазами затанцевали красные снежинки, и сейчас я был им рад. Все инстинкты обострились, реакция улучшилась, нервы вибрировали, словно стальные тросы, через которые пропустили напряжение в миллионы вольт. Бам-бам-бам! Стараясь не думать о том, что я, стреляю по тем, кто еще несколько минут назад были обычными людьми, оказавшимися не в то время и не в том месте, я упокоил троих горожан. Мужчину средних лет, полную женщину и подростка лет 15. Сместился в сторону и принялся дозаряжать дробовик. В общей свалке мой путь был отмечен широкой просекой. Вокруг сражавшегося недалеко от меня телохранителя Валтазара рос настоящий бастион из тел. Эльфика в отдалении, совершая немыслимые пируэты, срезала головы гомункулов, будто заправский ниндзя. Но врагов всё равно было слишком много. Ещё немного, и они задавят нас количеством. Почему ничего не предпринимает Валтазар? Где-то над головой визжали и верещали фамильяры, продолжавшие рвать друг друга на части, ревел полок, крушащий гомункулов боевым жезлом, в котором, по-видимому, закончились заряды. Воинственно кричала эльфийка, шинкующая восставших мертвецов своими странными кинжалами. А пение магов становилось все громче. Кристаллы сияли так, что резало глаза, и сам каскад уже налился глубоким синим светом. Где-то наверху заскрежетало, я вскинул голову и в сиянии тел сражающихся фамильяров увидел, что часть потолка сдвинулась в сторону, открывая огромную выпуклую линзу, сквозь которой стало видно разрезающий небо молний. Ритуал подходил к концу. Ударом ноги, отпихнув ползущего ко мне на четвереньках гомункула, я вырвался из общей схватки и оказался совсем рядом с кругом. В нескольких футах от меня удивлённо вскинул взгляд некромант, пытающийся поставить на место магический кристалл. Недолго думая, я прицелился и выстрелил прямо в накопитель энергии. Раздался взрыв. Осколки кристалла брызнули во все стороны. Высвободившаяся энергия взрывной волной ударила во все стороны, снеся с постамента ещё один накопитель. Рухнув на пол, кристалл разбился и прогремел новый взрыв. Стоя практически в эпицентре, защищенный от взрывной волны активировавшимся полем успевшего зарядиться амулета Грумли, я видел, как осколок кристалла, развивший скорость пули, вошел в висок одного из магов, стоящих возле навигатора, и тот завалился на пол, заливая все вокруг зеленой кровью. Не дожидаясь, пока маги опомнятся, я рванулся к некроманту. Взрыв отбросил его в сторону, и сейчас он пытался подняться, стоя на четвереньках и тряся головой. Но встать ему я не дал. Прыгнув вперёд, я ткнул ствол дробовика в основание черепа мага и спустил курок. Грохнуло, и некромант с практически снесённой головой, держащийся на плечах лишь за счёт обрывков одежды, окончательно распростёрся на полу. По залу разнеслись удивлённые возгласы, я бросил взгляд назад и удовлетворённо кивнул. Комункулы, лишившиеся со смертью некроманта поднявшие их силы, попадали там же, где находились в тот момент, когда я спустил курок. Я перевёл взгляд на каскад. После того, как две магические батареи из семи оказались уничтожены, его сияние стало тусклее. И это очень не понравилось навигатору. «Мерзкая тварь!» — прошипел он. «Паршивый паразит, не заслуживающий права на жизнь! Ты хоть понимаешь, что ты сейчас наделал?» Вместо ответа я вскинул дробовик и прицелился, но выстрелить мне не дали. Оружие в руках внезапно накалилось докрасно, пластик цевья и приклада начал плавиться, и я, ругаясь, отшвырнул его в сторону, сорвав с шеи ремень. Навигатор произнес какие-то слова, и я, взвыв от боли, почувствовал, как пол уходит из-под ног. Медальон не реагировал. То ли, несмотря на бушующую вокруг магию, не успел перезарядиться, то ли навигатор использовал нечто, не воспринимающееся амулетом Грумли, как угрозу. Это нечто оторвало меня от земли и постепенно сдавливало, да так, что хрустели кости. Я поднимался все выше, от недостатка кислорода начало мутиться сознание, перед глазами поплыли темные круги. И тут откуда-то из-за моей спины ударила ветвистая молния, попав прямо в навигатора и двух магов. Один из изначальных рассыпался пеплом, второго отшвырнуло за пределы круга. Навигатор же только слегка покачнулся, но невидимая ладонь, сжимающая мое тело, несколько ослабла, так что я, по крайней мере, сумел вдохнуть. Искарель Эйринор! Тот, кто зовет себя навигатором! На тебе долг крови, и я пришел потребовать его!» Голос Валтазара, в котором билась непреодолимая ярость, прогремел на весь зал. «Черт подери! Получается, Валтазар знает главу изначальных?» Навигатор расхохотался. «Ты? Мальчишка! Кто ты такой, чтобы бросать мне вызов?» «Ты знаешь, кто я такой, но для протокола я представлюсь». Голос Валтазара зазвучал спокойнее, но было видно, что он едва сдерживается. «Я, Трендриэль Валтазар, глава Дома Серебряной Луны, потомок Основателя, вызываю тебя, Искариэль Эринор, потомок проклятого и забытого, на поединок чести». «Я обвиняю тебя в убийстве моего сына и наследника и требую оплатить долг крови!» Навигатор раздраженно дернул шею и выдавил презрительно. «Я оплачу долг. Твоей кровью!» Навигатор взмахнул рукой, и я почувствовал, как лечу куда-то с бешеной скоростью. Через пару секунд мое многострадальное тело встретилось с полом, и я взвыл. Что-то отчетливо хрустнуло, и бок пронзило болью. Как минимум пара ребер приказала долго жить. Правая рука повисла плетью. При попытке пошевелить её, меня будто током били. Хорошо хоть голову уберёг. Я попытался встать и, вскрикнув, упал опять. Чёрт! Ну его к дьяволу! Кажется, я сделал уже всё, что мог. Отвалите от меня! Тем временем навигатор положил руки на плечо ближайшего к нему мага, и его ладонь окуталась зеленоватым сиянием. Через несколько мгновений маг обмяк и упал на пол, а вытянувший из него энергию Эри Нор медленно обошёл круг и остановился в некотором отдалении от Валтазара. Как ни странно, оставшийся у накопителя изначальный абсолютно никак не отреагировал на выходку предводителя. Это какую же фанатичную преданность нужно иметь? Брезгливо отпихнув мёртвое тело, попавшееся под ноги, навигатор сбросил свою хламиду, и я впервые в жизни увидел старого эльфа. Хотя старым он был по меркам своего народа. По-человеческим же он был немыслим, а древним. Пепельно-седые волосы спускались до пояса. Лицо изборождено глубокими морщинами. Под низким лбом горели ненавистью глубоко посаженные глаза. Дьявол, сколько же ему лет, если для него даже старший Валтазар мальчишка? Трендерель коротко поклонился противнику. Тот главу дома Серебряной Луны такой чести не удостоил. Вместо этого он бросил перед собой такое же яйцо, как я видел у Валтазара перед появлением дракона, и через секунду на полу скалила клыкастую пасть неведомая тварь, состоящая из ядовито-зелёных сполохов. Такого я прежде не видел даже в фильмах ужасов. Львиное тело, человеческая голова с нечеловеческой пастью, широкие перепончатые крылья и огромный скорпионний хвост. Откуда он выдрал внешность для своего фамильяра? Впрочем, учитывая, что фамильяр — укращенный дух побеждённого магом животного, такая мерзость действительно когда-то существовала. Вот только точно не на земле. Искрель не мог не знать, что Валтазар уже призвал своего фамильяра, и тот до сих пор занят схваткой с Грифоном. Странные понятия у высших отчести. Как по мне, так этот поступок назвать честным было сложно. Тварь снова раскрыла пасть, и из неё вырвалось утробное рычание. Потянувшись, словно понимая, что у противника против неё нет никаких шансов, монстр сделал неторопливый шаг вперёд. Валтазар внешне не выказывал волнения, но было видно, что эльф побледнел. И тут, будто почувствовав, что хозяину угрожает опасность, из-под потолка спикировал дракон. Из его пасти вырвалось призрачное пламя, опалившее фамильяра Эри Нора. Тот издал странный звук и отпрыгнул в сторону. Дракон обрушился на него, сбив на пол, и уже раскрыл было пасть, чтобы перекусить шею страшилищу, как сверху на него камнем упал синий грифон, окончательно расправиться с которым фамильяру Валтазара не давала угроза хозяину. Мерцание грифона поблекло. Выглядел он потрепанным, но силы у призрака еще оставались. Превратившиеся в неразличимую разноцветную массу, фамильяры укатились куда-то в угол, где и продолжили свой смертельный бой. Валтазар тут же поспешил воспользоваться ситуацией. Гортанно выкрикнув, он разбежался, высоко прыгнул и, приземлившись на одно колено, ударил своей тростью о землю. Пол корабля вспучился, по нему пробежала волна, и навигатор едва увернулся от линии каменных шипов, молниеносно выросших в направлении удара. В свою очередь, Эйринор взмахнул жезлом, и от него к Валтазару устремилась изогнутая стена чистой энергии. Эльф, упершись в пол, сделал пас рукой, и стена разбила мерцающий щит. Будто закончив прощупывать врага, оба противника одновременно издали боевой клич и ринулись друг на друга. Будь ситуация другой, зрелище сражающихся магов заворожило бы меня. Разноцветные вспышки энергии, треск электрических разрядов, клубы дыма и огненные шары, летящие во все стороны. Все это было невероятно красиво и захватывающе. Однако мне было не до красоты происходящего. Олок сидел на полу, держась за бок, которому досталось еще при схватке с мародерами. Изодрель, тяжело дыша, стояла на одном колене и выглядела до нельзя изнуренной. Телохранитель же Валтазара... Проклятие, зачем ему вообще телохранитель? Лежал без движения, ткнувшись лицом в пол. Вокруг его головы растеклась лужа крови. Мертв. Получается, если Валтазар не справится... Чёрт, об этом даже думать не хотелось. Маги продолжали свой смертоносный танец, но уже сейчас было видно, что Эринор сдаёт. Его удары становились всё медленнее, заклинания давались тяжелее. С каждым мигом Валтазар теснил его к каскаду. И когда казалось, что со следующим ударом схватка закончится, на лице навигатора вдруг мелькнула хищная улыбка. «Чем угодно, клянусь, тут что-то не так». Эринор, оказавшийся совсем рядом с каскадом, взмахнул жезлом, и в воздухе развернулась зеленая энергетическая сеть, опутавшая не успевшего уклониться Валтазара. От сети к ладони Эринора тянулся тонкий луч. Вторую ладонь навигатор протянул в сторону каскада, и к нему протянулся такой же. Валтазар дернулся и замер, а луч на глазах увеличился в диаметре и теперь уже больше походил на толстый пульсирующий трос. И в такт этой пульсации каскад принялся разгораться всё ярче и ярче с каждой секундой. Ублюдок выкачивал энергию из Валтазара. Олак и Задриэль увидели то же, что и я, но орк так и не мог пошевелиться. Эльфийка же, медленно и осторожно, стараясь не привлекать к себе внимания, шагнула в тень, растворившись в ней. Свечение каскада уже било по глазам, я выругался и попытался подняться на ноги. Не с первой попытки, но мне это удалось. Скрипя зубами, шипя от боли и подтягивая правую ногу, я двинулся к кругу. Нужно было что-то делать, но черт возьми что. Правая рука висела плетью, но левая слушалась, хоть каждое движение отдавалось в сломанных ребрах. Кое-как я вытащил пистолет из кобуры и взвел курок. Патрон был уже в стволе, так что хотя бы этого делать мне не понадобилось. Я старался держаться дальше от света, но и навигаторы, оставшийся маг, поддерживающий энергию в накопителях, не обращали на меня никакого внимания. И только когда я подошел почти вплотную, подручный Эринора повернул голову в мою сторону. Я вскинул пистолет, маг плотоядно ухмыльнулся и сделал пас рукой. Оружие в моей руке покрылось изморосью, постепенно превращающейся в настоящий лед. А через секунду руны, нанесённые на затвор, ярко вспыхнули, и сковавшая пистолет ледяная плёнка со звоном рассыпалась. Этот идиот, вместо того, чтобы применить плетение непосредственно ко мне, решил зачаровать моё оружие. «Хрен тебе по всей морде, придурок!» «Только не ствол, купленный у Стива!» Я выжил спуск, и пуля, вылетевшая из ствола, будто в замедленной съёмке, устремилась вперёд. Маг закрылся энергетическим щитом, только вот целился я совсем не в него. Кристалл, стоящий в гнезде перед магом, рванул, как связка динамита. Того, будто ветром сдуло. Я же, заранее продумавший действие, успел присесть, укрывшись за постаментом, на котором был установлен каскад. Когда волна, высвободившаяся из кристалла энергии, прошла мимо, я выпрямился и заскрежетал зубами от бессильной злобы. Несмотря на уничтоженный кристалл, каскад не только не померк, он засиял еще сильнее. Эринор повернул голову в мою сторону и расхохотался. «Червяк! Низшее существо! Ты вправду решил помешать мне? С энергией этого надменного болвана меня больше ничто не сможет остановить!» Свечение каскада достигло той интенсивности, при которой смотреть на него без боли в глазах было невозможно. Каким-то шестым чувством я понял, что счет идет на секунды, и сделал первое, что пришло мне в голову. Отбросив пистолет, я покачнулся, сделал шаг вперед и встал на пути луча, бьющего в каскад из руки Эйри Нора. И мир взорвался. Все тело пронзило невероятная боль. Все, что я ощущал в жизни до этого, показалось мне комариными укусами. Сквозь меня будто пропустили молнию, всю энергию самой крупной электростанции в мире, всю вселенскую мощь, энергию тысячи солнц. Я орал, срывая глотку, ощущая, как внутри меня закипает кровь, превращаясь в жидкое пламя, как плоть отделяется от костей, как вытекает невыдерживающая жара стекловидное тело из глаз. И вместе с тем, каждой клеточкой тела я ощущал нереальную силу. Кажется, взмахни я рукой и снесу Эверест, захоти и смогу ракетой взмыть в небо, без усилий преодолеть атмосферу и унестись к далёким звёздам. А потом возникла новая боль, в миллионы раз сильнее прежней, хотя казалось, что это невозможно. Она возникла в районе груди, там, где на цепи висел амулет Грумли. Он будто плавился, проходя сквозь моё тело, норовя выйти из него в районе спины. Я почувствовал, что теряю сознание. В этот момент что-то грохнуло, вспыхнуло, и всё прекратилось. Я застонал и упал на пол, привалившись спиной к постаменту с каскадом. От одежды валил пар. Слабость была такой, что единственное, чем я мог шевелить, были глазные яблоки, чем я и не приминул воспользоваться. Кажется, бой завершился. На месте из Кариэля Эйринора лежал обуглившийся труп. Валтазар стоял рядом на коленях и пытался отдышаться. Ланс Вандертот! прохрипел глава дома Серебряной Луны. Я твой должник. Ты спас меня от. Вдруг Эльф закашлялся и схватился за горло. Одежда на нём каким-то образом разлезалась, открывая прорехи, в которых виднелось покрывающееся трупными пятнами тело. Вот лоскуты упали на пол, а сквозь пятна проступили язвы, из которых сочилась зелёно-бурая жидкость. несколько мгновений и Трендариэль Балтазар, глава дома Серебряной Луны, превратился в отвратительную субстанцию, в которой виднелись остатки костей. «Как? Как же так?» — с трудом смог выдавить я. Откуда-то появилась Изадрель. Полумертвая, она едва ползла, с ужасом глядя на то, во что превратился ее дядя. Ланс! прохрипела эльфийка. Ланс! Но я был не в силах ей помочь. Изадрель сделала над собой усилие и последним рывком подтянулась ко мне. Ис, что это? Едва ворочая языком пробормотал я. Эринор, навигатор, он выкачал из дяди всю жизненную энергию. Еще немного. «Если бы не ты...» — она сглотнула. «Я не знаю, как ты это сделал, но ты отразил энергию, которую отдавал Эйринор каскаду в него самого. Всю. И его собственную, и заемную, что он впитал из своего мага. И ту, что выкачал из дяди. Ещё бы несколько секунд. Ты прервал ритуал, Ланс!» Я с трудом перевёл взгляд на неё. Балтазара было жаль, но в конце концов он знал, на что шёл. «Но, получается, мы победили?» Недоумевающим взглядом посмотрел я на эльфику. Да, выдохнула она, практически теряя сознание. А теперь, чурбан бесчувственный, поцелуй меня, пока я не сдохла. Я послушался, и, кажется, сейчас я сделал это с удовольствием.